Между тем, в самой глубине сцены занятые в пьесе актеры разговаривали между собой в ожидании своей реплики. Мало-помалу они начали возвышать голос. «Это еще что? Прошу замолчать!» — проревел Борднаф с бешенством подпрыгнув на своем кресле. Я не слышу ни одного слова. Кто хочет болтать, пусть идет вон. Мы тут заняты делом. Борилья! Если это будет продолжаться, я штрафую всех!» Актеры умолкли на одну минуту. Они собирались небольшой кучкой, рассевшись кто на лавочке, кто на садовых стульях, В уголке сада первые декорации для сегодняшнего вечера, уже приготовленные для постановки. Фонтан и прельер слушали Розу Миньон, которая рассказывала, что директор театра «Фолидраматик» только что предлагал ей самые выгодные условия. Но вдруг раздался чей-то голос «Герцогиня! Сен-Фермен! Герцогиня и Сен-Фермен! Выходите же!» Парюльер только при вторичном зове вспомнил, что Сен-Фермен — это он. А Роза, игравшая роль герцогини Елены, уже дожидалась его, чтобы вместе выйти на сцену. Старый боск... Медленно вернулся на прежнее место, волоча ногами по звонко звучавшим над пустотою доскам. Клариса отодвинулась, чтобы уступить ему половину скамейки. «Что это ему вздумалось так орать?» — сказала она, подразумевая Борднава. «Посмотрим, что будет дальше». Нельзя поставить новые пьесы без того, чтобы у него не разыгрались нервы. Боск пожал плечами. Он был выше всех этих бурь. Фонтан насмешливо пробормотал. Он чует что-то в воздухе. Но это какая-то идиотская пьеса. Затем он обратился к Ларисе... Возвращаясь к тому, о чем говорила Роза, «Послушай, ты веришь этой истории о театре Фоли? Сто представлений по триста франков за каждое не достает только целого поместья в придачу. Миньон тотчас пустил бы в трубу Борднава, если б его жене давали по триста франков. Но Клариса не сомневалась в справедливости рассказа о трехстах франках. Этот фонтан всегда готов очернить своих товарищей. Их разговор прервала Симона, вышедшая со сцены. Она дрожала от холода, и все они, застегнутые доверху, И с фулярами вокруг шеи посмотрели на солнечный луч, который сверкал вверху, не проникая в холодный сумрак сцены. И в фойе даже не развели огня, сказала Симона. Это отвратительно. Он становится скуп до скряжничества. Знаете, я думаю уехать. Мне не хочется схватить простуду. «Замолчите же!» — снова крикнул Борднав громовым голосом. В продолжении нескольких минут слышалось только неясное чтение репетировавших актеров. Они только изредка намечали известные жесты и говорили ровным бесцветным голосом, сберегая свои силы. Но они бросали взгляды в залу, Каждый раз, как только оттеняли какую-нибудь фразу. Перед ними зияла темная пропасть, окутанная смутным сумраком, имеющим вид мелкой пыли, скопившейся в запертом чердаке, лишенном окон. Неосвещенное зала, куда проникал только полусвет со сцены, была погружена в меланхолический сон, возбуждавший тревожное чувство. Разрисованный плафон утопал в густом сумраке. От самой авансцены сверху и донизу, направо и налево, висели огромные куски серого полотна, предохранявшие драпировку. Такие чехлы виднелись всюду, и полотняные полосы прикрывали бархатную обивку лож и окружали галереи двойным саваном, выделяясь во мраке бледными пятнами. И среди этого бесцветного колорита можно было различить только более темные углубления лож, отделявшие ярусы один от другого, с пятнами кресел, красный бархат которых имел черный оттенок. Спущенная донизу люстра загромождала портер своими подвесками и наводила на мысль о переезде на другую квартиру об отправлении публики в какое-то путешествие, из которого она уже не вернется».